Глава седьмая. Доверьтесь, вы смелее, чем можете представить. Криптонит. Страх настолько глубок, насколько позволяет наш разум. Японская пословица. В северной части штата Нью-Йорк, между фермерскими полями и реками, ютится маленькая ранчо. На густо поросшей травой земле стоит небольшой домик и три самолета, вокруг которых бегают несколько десятков безумцев. Владельцы ранчо зарабатывают на хлеб тем, что каждый день выпрыгивают из самолетов. Если суббота выдалась насыщенной, совершается до 20 полетов на высоте около 4000 метров. Самолеты несут в небо воодушевленных новичков, которым нет еще и 30, и искучающих профи, которым уже за 50. И все это только для того, чтобы выбросить их с борта самолета в тандеме с инструкторами. «Вы ученики», — объясняет нам один из них. Ваша задача — слушать инструктора, следовать его указаниям и получать удовольствие. Я стою в ряду со своими пятью коллегами, пока дымящийся сигаретой опытный скайдрайвер закрепляет на мне страховку, отпуская шутки по поводу расположения моих гениталий. Попутно он объясняет, как нужно правильно сгруппироваться перед прыжком, стоя на краю самолета, когда дверь откроется. Нужно поставить ноги вместе, а голову отклонить назад. Взгляд во время прыжка обязательно должен быть направлен вверх. Как предположил мой друг, это для того, чтобы мы ненароком не откинули голову назад и не вырубили инструктора. Тогда бы нам пришлось приземляться самостоятельно. Меньше всего на свете я хотел бы столкнуться с таким развитием событий. Вообще-то я парень не из робкого десятка, но высота, на которой мы находились, кого угодно выбьет из равновесия. Ноги подкашиваются, руки потеют, а сердце бьется как бешеное. В голове пульсирует лишь одна мысль – насколько высоко я нахожусь. Все же я не смог отказать моему начальнику Рафи. Ему удалось уговорить меня заплатить 200 баксов и совершить двухчасовую поездку к северу от Нью-Йорка. Все для того, чтобы наяву пережить мой самый ужасный кошмар. Несколько недель назад Рафа, к слову сказать, выпускник Стэнфордского университета, инженер и пилот из Мексики, взял меня с собой полетать на четырехместном самолете Cessna в качестве небольшой разминки перед скайдайвингом. Мы облетели Нью-Йорк, направились вниз по реке Гудзон, развернулись на 180 градусов, уклонились от самолетов, которые летели на высоте 450 метров. Нам открылся один из самых захватывающих видов на Нью-Йорк из тех, что мне когда-либо доводилось наблюдать. Во время полета при каждом повороте или скачке меня так трясло, что я не чувствовал своих ног. Никогда бы не подумал, что отважусь на скайдайвинг. Но вот я пожимал руку парню по имени Дэниш, которому собирался доверить свою жизнь. «Как только мы окажемся в небе, приоритеты будут расставлены следующим образом. Один — мой комфорт, 2 твоя безопасность», ухмыляясь, произнес он с венгерским акцентом. Я посмеялся, потому что знал, что этот большой брат, который несет всякую чепуху, как раз тот, кто мне нужен. Наша группа села в самолет, который примерно в четыре раза больше сэсны на которой я летал с Рафой, но все же гораздо меньше коммерческих авиалайнеров». Внутри салона две длинные скамейки, на которые сели мы, а позади нас инструкторы. Парашютисты-одиночки расположились на полу рядом с дверью. «Чего ты боишься?» — серьезным тоном спросил Дэниш. «Я не знаю. Я задумался. Смерти? Высоты?» «Дело не в страхе высоты», — вежливо заметил он, — «а в самой высоте». С этими словами Дэниш пристегнул свою страховку к моей. Самолет, поднявшись в небо, устремился к облакам. «Знаю, я знаю. Нужно было сначала накормить тебя обедом», — сострил он, прицепляясь к моей страховке в салоне самолета. «Это же моя работа, верно?» «Кажется, меня сейчас тошнит», — честно признался я. «Если тебя стошнит на меня, я на тебя помочусь», — ответил дениш И похоже, что на этот раз на полном серьезе. Нам предстояло забраться на высоту 4000 метров, где температура воздуха составляла примерно 4 градуса по Цельсию, хорошая передышка в 33-градусную жару. Самолет продолжает подниматься вверх, а дениш сверяется со своим высотометром, показывая его мне. 900 метров, 1500, 2400. «Мы достигнем нужной высоты минут через пять», — сказал дениш В тот момент я почувствовал, как к горлу подступает паника. Глаза расширяются, грудь сжимается, колени слабеют. «Неважно, насколько тебе страшно», — сказал мне другой тандем-мастер. «Одно я знаю точно. Адреналин и дофамин вызывают в теле приятные ощущения». Как только ты выпрыгнешь из самолета, произойдет выброс и того, и другого. На высоте чуть больше четырех тысяч метров зажигается лампочка. Один из скайдрайверов что-то орёт все остальные в самолете кричат что-то ему в ответ. Я не понимаю, в чем фишка. Вместо этого я прячу голову за спину впереди сидящего инструктора, умоляя всех известных мне на свете богов, чтобы побыстрее вырваться из самолета и оказаться на земле. «Дверь!» — кричит кто-то. И вот боковая дверь самолета распахивается, и я устремляю взгляд на облака, на Нью-Йорк, на свою неминуемую смерть. «Готов, старина!» — кричит Нерафа. «Да, черт возьми!» — ору я ему, делая вид, что готов. Самое страшное для скайдайвера — видеть, как из самолета выпрыгивает стоящий впереди тебя человек. Представьте, вы едете по трассе, открываете окно и выбрасываете скомканный клочок бумаги, отпуская его в свободный полет вниз по дороге. Тут все точно так же, с одной только разницей, Этот клочок бумаги — мой начальник. Вот он стоит рядом, показывая мне палец вверх, а через мгновение он — точка, затерявшаяся в облаках и летящая вниз, словно молния. Вдруг я осознал, что нахожусь в самолете, который мчится со скоростью несколько сотен километров в час. Дверь открыта, и кто-то выталкивает меня. Я даже не успел ничего сообразить, как уже оказался в горизонтальном положении. Попытался закричать, но не смог, потому что ветер настолько сильный, что я захлебываюсь в потоке воздуха. На какое-то мгновение меня захватывает только одно ощущение. Мне крышка. Но потом отпускает. Я вижу горизонт, деревья и вспоминаю, что ко мне прикреплен чувак, который зарабатывает этим на жизнь. Он хлопает меня по плечам, это значит, что нужно вытянуть руки. Я на секунду зависаю, потом вспоминаю, где я и усилием воли отрываю руки от страховки. В тот момент я ощутил свободное падение. Вдруг появилось ощущение безопасности. Я могу дышать и чувствую ни с чем не сравнимый восторг. Дыхание не перехватывает, как на американских горках. Мимо быстро проплывают облака, и передо мной открывается ясный панорамный вид окружающего мира. Скорость свободного падения составляет 55 метров в секунду, так что за 10 секунд я преодолел 550 метров, на полтора метра больше, чем высота Empire State Building. К тому времени, когда мне удается сообразить, что к чему, я на расстоянии 3650 метров от Земли. Лечу. Инструктор наклоняется и показывает мне палец вверх. Я тоже показываю ему палец вверх и радостно мотаю головой. Денниш демонстрирует мне свой высотометр, который говорит, что мы спустились еще на 100 метров, и снова показывает мне палец вверх. Я отвечаю тем же жестом, вспоминая слова, которые моя подруга Кейси, опытный скайдайвер, сказал мне перед прыжком. Не смотри только вниз. Помни, что нужно смотреть и вниз, и вверх, и по сторонам. Я так и делаю. Смотрю на горизонт и вверх на облака, которые кажутся совсем близкими, ближе, чем я их когда-либо видел, если не считать случаи, когда нас разделяло толстое окно иллюминатора самолета. Прекрасный, солнечный, зелено-голубой день. Я смотрю налево и вижу огромную реку Уолкел. Тем временем первые парашютисты уже приземлились, Рафа внизу, он прыгнул примерно на 25 секунд раньше меня. Я даже понять ничего не успел, а дениш уже направлял мою руку к кольцу размером с мячик для гольфа, за которое, как он сказал, нужно было потянуть, чтобы парашют раскрылся. Я так и делаю. И внезапно раздается громкий хлопок, воздух подхватывает нейлоновые стропы, срабатывает страховка, и мы медленно приближаемся к самому страшному. Все затихло. «Черт побери!» — ору я. Последние 50 секунд мы неслись с такой невероятной скоростью, что у меня захватило дух. «Добро пожаловать в мой офис!» — смеясь, кричал дениш Вот уж офис так офис. Вокруг деревья с густой зеленой кроной и поля. На горизонте взгромоздились города, виднеются маленькие пригороды, построенные вдоль рек. дениш тянет вниз стропы управления и начинает вращать парашют по кругу, чтобы, пока мы спускались, я смог рассмотреть все, что было вокруг. Мне тяжело дышать. Я затих. Красота вокруг меня завораживает. Это не сравнится с полетом на самолете. Я могу смотреть и вправо, и влево, и прямо перед собой. Мы приближаемся к земле, а я уже готов прыгнуть еще раз. Страх, стремительное падение, паника, дух товарищества — все это, кажется, вызывает сильную зависимость. Именно тогда я осознал. Я хочу вернуться в самолет и прыгнуть снова. Даже не верится Раньше я до смерти боялся прыгать с парашютом, а теперь всего через несколько минут я готов был делать это снова и снова, если бы это удовольствие не было таким дорогим. Когда мы приближаемся к земле, Дэнниш напоминает мне, что нужно поднять ноги, чтобы мы смогли приземлиться на пятую точку. Одним за другим я и другие парашютисты плавно приземляемся на траву, целые и невредимые. Пять самых захватывающих минут в моей жизни подошли к концу. Прыжок напомнил мне о том, что мы обычно страшимся того, чего не знаем, а не того, что на самом деле таит в себе какую-то опасность или угрозу. За несколько часов из человека, которого начинало тошнить, стоило лишь только взглянуть вниз с балкона, я превратился в человека, который думал, как бы накопить на второй прыжок. Но самое важное не это. Я был счастлив от того, что поборол свой страх не только потому, что получил удовольствие от скайдайвинга, а потому что победил свой криптонит. Согласно легенде, Криптонит может ослабить Супермена, но простых смертных он наделяет сверхспособностями. В тот день, летая на высоте 4000 метров как Супермен, я понял, что мой криптонит на самом деле превратился в источник силы. Он по сей день придает мне смелости, чтобы смотреть своим страхом в лицо. Исаак Саул «Трамплин на пути к успеху». «Изменения – закон жизни, и те, кто смотрит только в прошлое или настоящее, наверняка пропустят будущее». Джон Кеннеди Мы с мужем только что вернулись из медового месяца, который провели на Тихоокеанском побережье в округе Мендосино. Настроение было прекрасным, и мы совершенно не готовы были узнать, что Джоша увольняют, Ему нужно было доработать еще месяц. Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Не только потому, что мы недавно поженились, но еще и потому, что незадолго до свадьбы я ушла с работы. Дорога занимала слишком много времени. Вот-вот мы останемся без средств к существованию. Я попыталась заглушить свой страх и радостно сказала. «Все хорошо. Мы же подумывали о том, чтобы переехать». Бог просто подталкивает нас в нужном направлении. На самом деле, живот сводило от нарастающей внутри паники. Я боялась неизвестности. Но внешне я изо всех сил пыталась оставаться спокойной и невозмутимой, как ни в чем не бывало. Нужно было держаться. Я не хотела, чтобы Джош почувствовал, как мне страшно. Потом мы сделали то, что всегда делаем, когда в жизни наступает черная полоса. Мы стали молиться. Очень усердно. «Пожалуйста, Господи, направь нас на путь истинный», повторяла я в течение дня. Каждый вечер мы просматривали возможные варианты переезда, но не могли принять решение, хотя и понимали, что крутые перемены неизбежны. Хотелось остаться в Лос-Анджелесе, ведь там у нас была квартира, друзья, семья. Это был наш дом. Но работы не было, а экономический кризис — не вселял уверенности в том, что новую удастся найти быстро. Потом мы подумали, что можно отправиться в Сиэтл. Там карьерных перспектив было больше, а тёмно-зелёные сосны помогли бы нам залечить душевные раны. В списке были разные штаты — Юта, Джорджия, Иллинойс. Вариантов было бесконечное множество, но мы чувствовали, что всё не то. Неожиданно мой муж спросил, «А как насчёт Бостона?» Джош знал, что я уехала оттуда в 2002 году, и с тех пор меня очень сильно тянуло назад. «Бостон? Но у нас же нет там работы. К тому же переезжать из одного конца страны в другой — это накладно», — рассудила я. Но уже тогда что-то подсказывало мне, что это правильное решение, хотя меня и терзали сомнения. Я всегда мечтала переселиться на восток, чтобы быть ближе к своей семье, и отдохнуть от вечного калифорнийского лета, но боялась решиться на это. Я жила на восточном побережье раньше и не понаслышке знала о суровых зимах, о том, как дорого обходится отопление. Сложно было отважиться на переезд через всю страну, когда на дворе холодный ноябрь. Я восторженно крикнула «да», не оставив мужу шанса передумать. Ему тоже не помешала бы уверенность, чтобы так резко поменять всё в жизни. В конце концов, он был парнем из Калифорнии, который понятия не имел, что такое заснеженные дороги. Решение было принято. В последующие несколько недель всё кружилось, как в вихре. Времени на сомнения больше не оставалось. Нужно было собирать вещи, искать жильё, откликаться на объявления о работе. Задачка не из простых, если ты живёшь почти за пять тысяч километров. И собирать вещи. В голове не укладывается, «Сколько всего мы накапливаем за свою жизнь?» Водушевленные грядущими переменами, мы были очень удивлены, когда семья и друзья не поддержали нашу идею. Они считали, что мы, должно быть, сошли с ума, раз решили переехать на другой конец страны. Но это сплотило нас с Джошем еще больше. Мы стали командой из двух человек, объединенных верой в то, что с Божьей помощью все образуется. Нам не терпелось начать новую главу нашей жизни — которая открывала перед нами большие возможности. Постепенно всё начало складываться как нельзя лучше. Мы уже оставили на прежней работе ещё на две недели. Так что у нас появилось время и деньги, чтобы слетать в Бостон и окончательно уладить дела с новой квартирой. А потом Джош прошёл несколько дистанционных собеседований на перспективную работу. Подумаешь, что одно из них проходило в пять утра по скайпу, как раз тогда, когда должны были приехать грузчики — И в тот суматошный день дел было и так не в проворот. Изнурительное двухчасовое интервью с группой семи человек успешно прошло. Я поздравила мужа и поторапливала его, чтобы он переоделся во что-нибудь более подходящее до приезда грузчиков. Я пообещала ему, что у нас будет уйма времени обсудить собеседование и много чего еще, когда мы будем ехать через всю Америку. Изначально мы хотели выбрать «Северную автомагистраль», чтобы посетить Солт-Лейк-Сити, гору Рашмар, Чикаго, Ниагарский водопад. Но из-за снежного бурана, пронесшегося через центр страны, нам пришлось поменять свои планы и поехать по югу. Вдобавок ко всему, загрузив вещи в машину, мы обнаружили, что огромная переноска нашего кота не влезает на задние сиденья. В итоге туда пришлось втискиваться мне. Со всех сторон на меня давили коробки, кастрюли, запасы еды в дорогу. и много чего еще. Зато наш кот-босс наслаждался панорамным видом на переднем сиденье, даже не подозревая, как крупно ему повезло. Пока мы путешествовали через всю страну, переживания постепенно угасали. Ландшафт постоянно менялся, пустынные пейзажи сменялись сельскохозяйственными угодьями. Массачусет становился все ближе, а мы шутили и наслаждались временем, которое проводили вместе. Наконец-то нас не отвлекали ни компьютер, ни телевизор. Можно было обсуждать что-то часами, точно так же, как когда мы только начали встречаться. Вместо того, чтобы ворчать из-за переезда и связанных с ним неудобств, мы решили посмотреть на это как на своего рода отпуск, когда бы еще представилась возможность побывать в стольких штатах из нашего списка желаний. Во время путешествия мы пробовали блюда местной кухни. И хотя посетить туристические достопримечательности не удалось из-за босса, мы совсем не расстроились. Наша дружная семья состояла из трех членов, а в семье иногда приходится чем-то жертвовать. Благодаря своей поездке все стало на свои места. Мысли прояснились, и мы снова почувствовали себя молодоженами. С каждой милей уверенность в правильности нашего решения возрастала. На следующий день после приезда в Бостон Джошу позвонили. «Да, это именно то, о чём вы подумали. Он получил работу, ради которой прошёл три собеседования, а за одну и зарплату больше, чем была у него прежде. К тому же новый офис располагался недалеко, и муж мог добираться до него на метро. Моему калифорнийскому мальчику не нужно было ездить по заснеженным дорогам. Если бы мужа тогда не уволили, мы бы не решились на глобальные перемены и не жили бы той прекрасной жизнью, которая у нас есть сейчас. Иногда то, что кажется препятствием, становится трамплином, если мы решаемся на него ступить. Нужно просто надеяться и верить. Джоанна Дилан Однажды вечером в Филадельфии. Когда вы чувствуете себя неуютно, не спешите возвращаться в зону комфорта. Лучше похлопайте себя по плечу и скажите «Это должно быть потому, что я расту». И продолжайте двигаться дальше. Харф Экер. Я оказалась в Филадельфии по работе и в фойе отеля, где остановилась, увидела рекламу местного театра. Там показывали документальный фильм о нескольких приютах для животных, которые помогали спасти собак из приютов на юге страны, где большинство питомцев усыпляли. Я люблю животных, и такие благотворительные мероприятия как раз по моей части. Однако никто из моих коллег не смог составить мне компанию, а я боялась ходить одна в темное время суток. Оставшись в гостинице, я не находила себе места от скуки. Театр, где проходило мероприятие, находился в пяти кварталах. Как можно заблудиться? да и район, где располагалась гостиница, выглядел вполне безопасным. Поэтому я решила рискнуть и направилась к театру. Когда я шла вниз по улице, уже смеркалась. Гостиница располагалась в деловом квартале, и после рабочего дня прохожие встречались лишь изредка. Мне удалось найти улицу, на которой находился театр. Я завернула за угол и остановилась как вкопанная. Улица была заполнена байкерами. Много-много крепких громил в коже и заклепках. Вообще-то, мне казалось, что я не верю в стереотипы о байкерах. В своей жизни я встречала много любителей мотоциклов, и большинство из них были на редкость приятными людьми. Но тогда я оказалась совсем одна в незнакомом месте вечером, а передо мной несколько десятков здоровяков, все с эмблемой, означающей принадлежность к какому-то мотоклубу. Как у большинства женщин в такой ситуации, у меня в голове заверещал сигнал тревоги, а сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Это точно тот театр. Может быть, я перепутала дату мероприятия, посвященного приютам для животных. Вдруг я, в конце концов, по ошибке изобрела в неблагополучный район. Но, почитав вывеску на театре, я убедилась, что была в нужном месте и в нужное время. Промелькнула мысль побыстрее вернуться в гостиницу». а не пробираться через толпу байкеров. Но в итоге я решила, что внутри театра буду в безопасности. Наверняка там собралось много народу. А когда документальный фильм закончится, байкеры уже разойдутся. Я прошмыгнула в театр. Там любителей двух колес оказалось даже больше, чем снаружи. Что происходит? Я заплатила положенный благотворительный взнос, прошла внутрь и с тревогой заняла место — миллион раз пожалев о том, что вообще отважилась на это маленькое приключение. Я попыталась выкинуть из головы дурные мысли о байкерах и о том, как вернуться в гостиницу и не заблудиться. Вечер открыла группа, исполнявшая музыку в стиле блюз-рок. Через несколько минут они полностью захватили мое внимание. Музыканты играли прекрасно. Я даже начала пританцовывать, сидя в кресле, а потом купила все их альбомы. Это и по сей день одна из моих любимых групп. Музыка меня расслабила, все мои страхи улетучились, и я начала получать удовольствие. После группы на сцену вышел ведущий мероприятие и познакомил нас со своей маленькой Чухуахуа. Собака нашла хозяина благодаря усилиям приюта, о котором рассказывалось в документальном фильме. Начался показ, и до меня наконец дошло, причем здесь байкеры — Они были в составе процессии, сопровождавшей животных во время транспортировки из Нью-Джерси в Джорджию и обратно. Все мотоциклисты были членами организации по спасению животных, и многие из них взяли питомца в себе. Я удивилась тому, что столько неравнодушных людей собралось в театре ради общей цели. Нас всех объединяла любовь к животным. Я осталась до самого конца мероприятия и добралась до гостиницы без происшествий. Каково было мое удивление, когда в фойе отеля я увидела ведущего вечера с его чихуахуа. Я была несказанно рада нашей встрече, потому что во время мероприятия нам не удалось поговорить. Оказалось, что он работал консьержем в моем отеле, а я рассказала, что присутствовала на вечере, и мне очень понравилось. Я часто вспоминаю тот показ. Фильм рассказал о добрых поступках, которые трогают душу. Мне невероятно повезло оказаться на вечере и познакомиться с людьми, которые внесли свой вклад в спасение животных. Я завела новых друзей, познакомилась с творчеством группы, которую люблю до сих пор, и поучаствовала в важном деле. Я рада, что преодолела свои стереотипы, не испугалась байкеров и в результате провела с прекрасными людьми один из лучших вечеров в своей жизни. Терри Брюс Черные бриллианты — не предел. Некоторые люди могут познакомиться с собой только в приключении. Андре Жит. Я всегда думала, что не очень хорошо катаюсь на лыжах, зато была уверена в своем браке, крепком и счастливом. Теперь же я находилась в подвешенном состоянии в процессе оформления развода, и мне нужно было встряхнуться, отвлечься от мрачных мыслей и доказать самой себе, что я чего-то стою. Выбор пал на четырехдневный обучающий курс на горнолыжном курорте «Аспен» в Колорадо. На занятиях нас было четверо, Все женщины в возрасте около 35, и у каждой своя собственная цель. Сэнди из Лос-Анджелеса отчаянно орудовала лыжными палками, пронизывая своим криком холодный воздух. «Надеюсь, мы зададим тут жару!» Я вздохнула, крепче сжав свои палки, и ответила. «Я не катаюсь по черным бриллиантам. Для меня это слишком. Не беспокойтесь!» Раздался ободряющий голос. Мы обернулись и увидели Триш. нашего рыжеволосого инструктора по горным лыжам. Это курсы для среднячков. В первый раз мы спустились по учебной трассе, промчавшись мимо видеокамер. Снег хрустел под ногами, как попкорн, пока мы ехали змейкой. Потом, когда мы смотрели запись, Триш попросила. «Найдите то, за что можете себя похвалить». Я попыталась но в глаза бросилась лишь неуклюжая поза и руки, которыми я размахивала, словно лопастями ветряной мельницы. Все мы — Сэнди, пэтти Роксана и я — подбадривали друг друга, и это помогало. пэтти проехала по маленьким могулам, ни разу не упав. Примечание. Могулы — бугры на склоне, образующиеся при отбрасывании лыжниками снега в куче при выполнении поворотов малого радиуса. Роксана улучшила технику поворотов. Сэнди умудрялась оставаться невероятно грациозной, когда неслась вниз по трассе. С наших лыж сыпался снег, пока мы, как послушные утята, следовали за Триш, покоряя один склон за другим. Потом настала очередь самого крутого склона из всех, на котором мы катались. — Просто не забудьте присесть, — сказала Триш. Она оттолкнулась так быстро, что у нас не осталось времени на раздумья. Мы поехали следом, палками отметая снег в стороны. Присесть, повернуть, присесть, повернуть. Вниз, вниз. Наконец я воскликнула. «Я сделала это!» Триша расплылась в улыбке. «Да, ты только что съехала по черному бриллианту». Моей улыбки хватило бы, чтобы осветить Нью-Йорк. Было ощущение... что это про меня Хелен Рэдди пела «Я могу всё, я сильная, я непобедимая, я женщина». Пока я напевала про себя, Триш направилась к другому чёрному бриллианту. Первый был крутой, но широкий, а эта трасса представляла собой узенький жёлоб, с одной стороны которого деревья, а с другой — отвесный обрыв. «Я... я не смогу», — пробормотала я. «Конечно сможешь», — «Два от силы три поворота, и ты внизу», — сказала Триш, проскользнув по краю. Остальные последовали за ней. Я застыла на вершине. «Спускайся лесенкой, Барб!» Я неуклюже поехала по склону, едва держась на ногах. Девочки активно меня поддерживали. «Мы все чего-то боимся. Не сдавайся!» — Триш крикнула. «Твоего мастерства хватит, чтобы съехать с любой трассы Аспена, Барб!» «Вся проблема вот здесь!» Она показала на голову. Наступает момент, когда нужно все отпустить и довериться себе. Не позволяй страху сковать тебя. В оставшееся время своего отпуска я каталась на безопасных голубых трассах и отрабатывала технику. Но все же в последний день меня потянуло к тому самому склону, который наводил на меня ужас. Я взглянула вниз с горы. Страх стянул желудок в тугой узел. Еле возвышались стеной, а скала обрывалась в пустоту. Надвигался шторм, стало темно, почти ничего не было видно. «Я не катаюсь по черным бриллиантам», — сказала я. Мой шепот прозвучал, словно призрачное эхо моих прежних убеждений. «А еще я не развожусь с мужьями», — добавила я, но реальность доказывала обратное. Я рванула вперед, вереща от страха. «Я сейчас разобьюсь!» Повернула. «Скала! Нчусь по краю!» Пригнулась, повернула. Неловко затормозила плугом. Триш оказалась права. Два поворота, и я у цели. Я отдышалась и еще раз взглянула вверх на узкий выступ, нависающий над зияющей пропастью. Я вздохнула полной грудью. И улыбнулась. «Ох уж эти лыжные инструкторы!» Триш знала, что я смогу. Я пронеслась по краю обрыва, И осталась в живых. До идеала мне далеко, но я сделала это и даже не упала. Если уж чёрный бриллиант оказался мне по плечу, то с разводом я точно справлюсь. Нужно просто отпустить все страхи и поверить в себя. И, может быть, в какие-то высшие силы. Конечно, это был не последний мой спуск по чёрному бриллианту. Барбара Барточчи «Правило трёх попыток». «Пытайся, пытайся снова и снова. Никогда не переставай пробовать». Лайла, Гифти, Акита. «Мне не нлавится!» Дочка скорчила рожицу и выплюнула шпинат обратно в тарелку. Я была в отчаянии, но не собиралась потакать дурным привычкам своего привередливого чада, как это делают другие мамочки. Всегда есть способ приучить ребёнка к здоровой еде, а вредную давать только по особым случаям, не каждый день. «Мама старалась, чтобы приготовить тебе вкусный и здоровый ужин. Пожалуйста, попробуй ещё кусочек», — умоляюще просила я, чувствуя, что моё терпение на пределе. Это был уже четвёртый раз за неделю, когда я готовила еду, а дочка упрямо воротила нос. «Нет», — визжала она, — «я хочу наггетсы!» «Все мои друзья из садика едят на ужин то, что хотят! Ненавижу тебя!» Она кричала, выплёвывая еду на пол. Я в отчаянии опустила голову, чувствуя себя никчёмным родителем, но потом глубоко вздохнула и попыталась остыть. Сурово взглянув на дочку, я дала ей понять, что не стоит испытывать моё терпение. «Ну давай, ты же знаешь правила». «Да». «Нужно всегда пробовать три лаза», — ответила она, закатив глаза. «Правильно», — сказала я как можно ласковее. «Осталось еще два». Когда я была маленькой, моя мама не заставляла меня доедать все, что было в тарелке. Бабушка считала, что еду нельзя оставлять, а мама была уверена, что именно это правило стало причиной ее лишнего веса. «Нужно всегда пробовать еду три раза». Вот что я слышала от своей мамы. Доводы были следующими. Первый раз — чтобы попробовать. Второй — чтобы прочувствовать, что ты только что съел. А третий — чтобы точно убедиться, что еда не по вкусу. Если после трёх попыток мне всё ещё не нравилось, мама никогда не заставляла меня есть. Этот разумный и ненавязчивый метод срабатывал почти всегда. Если не считать печени и бананов, которых я до сих пор на дух не переношу, Я применяла это разумное правило к воспитанию своей дочери, потому что оно отлично работает. На моём лице появилась едва заметная улыбка, когда я увидела, как дочка проглотила вторую ложку шпината и открыла рот для третьей. Наконец, она проживала последнюю положенную ложку, а я вспомнила, как правило трёх попыток повлияло на мою жизнь. Став старше, я начала применять его везде. Я боялась прыгать с вышки в бассейне, но все-таки совершила этот ужасный первый прыжок. Пока я барахталась в воде, моя мама тоже прыгнула в бассейн, чтобы прийти мне на помощь. Но она не успела даже доплыть до меня, как я уже вылезла из воды и снова направилась к вышке. Во второй раз я прыгнула уже с удовольствием, почти без промедления. Закашлялась еще больше, чем в первый раз, но решила, что преодолею этот страх. Когда я выбралась из бассейна, мама попыталась укрыть меня полотенцем и отвезти домой. Но я скинула полотенце и завершила начатое. В третий раз у меня уже не было ни страха, ни воды в носу. В бассейне послышались одобрительные возгласы. С того момента я пропала. Летом я вылезала из бассейна только для того, чтобы снова туда плюхнуться. С тех пор стоило мне только увидеть воду, как у меня возникало жгучее желание прыгнуть в нее. Каждый раз, сталкиваясь с чем-то за пределами своей зоны комфорта, я говорила себе, что нужно всегда пробовать три раза. И это давало мне силы идти дальше. Американские горки, полеты, смена работы, свидания. Все мои самые большие страхи чудесным образом улетучились, благодаря простому способу, с помощью которого мама пыталась накормить меня овощами. «Подумаешь, первое свидание прошло не очень удачно». Второе или третье наверняка будут лучше. И они были лучше, ведь я счастливо вышла замуж. «Мама!» — голос моей дочки вернул меня к реальности. «Думаю, я смогу это съесть», — сказала она, справившись со всей тарелкой шпината. «Все мы боимся неизвестного. Но как мы можем быть уверены в том, что нам не понравится, пока не попробуем? В конце концов, если бы я не пробовала все три раза... Вы бы не читали эти строки. Я бы прозябала на нелюбимой работе, утопая в бесплодных грезах. Примерно в 35 я поменяла успешную, но не приносящую мне радости работу на карьеру писателя, о которой всегда мечтала. Она тоже сложилась не сразу. Получив два отказа от издательств, я собрала всю свою волю в кулак и отправила рукопись первой книги в третий раз, мысленно представляя ту в бассейне. С тех пор... Я живу счастливой жизнью писателя. А моей привередливой дочке сегодня уже 16 лет, и она вегетарианка. Шпинат — один из ее любимых продуктов, хотя она до сих пор любит наггетсы, но только соевые и только по особым случаям. Джоди Рене Томас Бог его знает. Отношения бабушек с внуками предельно просты, бабушки почти никогда не ругаются и всегда любят. Автор неизвестен. Моя бабушка Виктория знала меня лучше, чем я сам. Когда мне было примерно 7 лет, я хотел стать пастором. Бабушка, которая всю жизнь принадлежала к пятидесятникам, поддержала мое стремление. Она даже купила мне голубой костюмчик, чтобы я хорошо смотрелся, когда читал в нашей гостиной стихи из Библии. Мы называли его «облачением пастора». Я обожал бабушку и больше всего на свете боялся ее расстроить. Когда мне было 16, моя нетрадиционная сексуальная ориентация перестала быть секретом. Но я знал, что единственным человеком, которому я никогда не скажу об этом, была бабушка. Она бы просто не пережила этого, а я не пережил бы наши с ней ссоры. Набожность Виктории была хорошо известна во всем Палмире, маленьком городке в штате Аляска. Она придерживалась строгих правил и невозможно было угадать, что могло ее прогневать. Однажды кто-то спросил, почему она играла на бубне во время протяжных церковных песнопений. Она никогда больше не взглянула в сторону этого человека. Если друзья обижали ее, она вычеркивала их из своей жизни навсегда. Даже если эта дружба длилась 10 или 20 лет, Я обычно узнавал об этих разрывах намного позже, совершенно случайно. «Бабушка», — спрашивал я, — «как поживает Филипп?» «Бог его знает», — отвечала она. Эта кодовая фраза означала, что они больше не общаются, а, следовательно, и говорить больше не о чем. Когда я учился на первом курсе колледжа, я понял, что больше не могу скрывать свой главный секрет от бабушки. Ранней весной я бродил по студенческому городку, подбирая слова, чтобы все рассказать. Я присел отдохнуть под большим дубом и подумал, что, может быть, стоит позвонить бабушке по телефону. Но мое сердце начало бешено биться в груди, горло подступила тошнота. Если при одной только мысли о предстоящем разговоре у меня начинала кружиться голова, что случится, когда бабушка будет слушать меня на другом конце провода? Вдруг меня осенило. Я решил написать письмо. Бабушка часто писала мне письма. Только за первый семестр моей учебы в колледже я получил их семь. Она всегда выбирала бумагу большого формата в широкую линейку и обычно писала только с одной стороны листа, всегда красной ручкой. Листы в конверте были сложены втрое, так что он получался довольно пухлым, а сверху был запечатан скотчем. Мне нравились эти письма, хотя, признаюсь, не все из них я дочитал до конца. У бабушки был витьеватый наклонный почерк. Поначалу каждая буква была тщательно выписана. Но к третьей странице у нее уже не хватало терпения, и слова слипались вместе, превращаясь в непонятные загогулины, которые я не мог разобрать. Но это было неважно. Я наперед знал все, о чем она мне скажет. Что нужно любить Бога, семью и хорошо вести себя с учителями. Каждое свое утверждение она подкрепляла цитатами из Библии. В начале своего письма бабушке я рассказал ей, с какими хорошими ребятами я познакомился в колледже и какие замечательные у нас учителя. Затем сказал, что люблю ее и благодарен за то, что она занималась моим воспитанием. А на последней странице написал, «Именно из-за любви к тебе я чувствую, что должен признаться, я гей. Я понял это уже давно и рассказываю тебе об этом, потому что мне важно быть с тобой честным. Не хочу, чтобы между нами вставала ложь и надеюсь, что это не скажется на наших отношениях». Сложив три листа так же, как это делала бабушка, Я запечатал конверт. Два дня я не находил себе места. Я представлял, как бабушка отправляет меня в исправительный лагерь или отвечает мне цитатами из Библии, в которых нетрадиционная сексуальная ориентация порицается как грех. Или, зная мою склонность к науке, отправит мне вырезки из журналов, доказывающих, что гомосексуальность противоречит законам эволюции. Сердце сжималось от наиболее вероятного варианта. Бабушка просто перестанет со мной разговаривать. И когда кто-нибудь спросит, как у меня дела, она сухо скажет свое «Бог его знает». Я опустил письмо в почтовый ящик перед студенческим общежитием. Ранним утром он был еще пуст, я услышал, как конверт звякнул о металлическое дно. На мгновение мне захотелось вытащить его обратно, но я себя остановил. Коричневый конверт от бабушки пришел несколько недель спустя. В этот раз он был плоским и легким. Я присел под тем же дубом в студенческом городке, под которым писал письмо бабушке. Сердце бешено колотилось. Верхнюю кромку конверта я сорвал резко, как лейкопластырь, и вынул содержимое. Внутри все похолодело. В конверте оказались фотографии. Вот мой пятый день рождения. Все лицо уляпано в торте, рот до ушей. Здесь мне шестнадцать, я отрабатываю удар справа. А вот в тринадцать я играю на бубне. Всего два десятка фотографий без какого-либо объяснения. Она больше не хотела меня знать. Это была первая порция «Бог его знает» адресованных мне. Я еще раз опустил руку в конверт и нащупал клочок бумаги. Это была тоненькая полосочка, похожая на те, что кладут внутрь печенья с предсказаниями. Красные завитушки сливались в слова. «Юте амо мучо мучо». Я тебя очень-оч, очень «Люблю». Я рассмеялся. Сидя под дубом, я снова принялся рассматривать фотографии. Бабушка видела меня в каждое из запечатленных на них мгновений. Когда я произносил слова по буквам на детском конкурсе, ходил на концерты, участвовал в соревнованиях по теннису. Я перемешал все фотографии и почувствовал, как она говорит мне. «Я любила тебя тогда, и тогда, и тогда. Я люблю тебя и сейчас». На глаза навернулись слезы. Я ожидал, что бабушка будет искать любые аргументы, чтобы показать мне, насколько ей противен мой выбор. Она могла сказать много чего, но из всех возможных вариантов выбрала любовь. мэт Каприоли зацепы в жизни. Одно из величайших открытий человека и один из величайших для него сюрпризов — обнаружить, что он может сделать то, что, как ему казалось, никогда сделать не удастся. Генри Форд. «Был конец мая, и мы отмечали день поминовения во дворе дома наших друзей. Дети резвились на лужайке, а взрослые болтали о своем и подтягивали прохладительные напитки. Мы только что справились с барбекю, Когда хозяин дома объявил, что всех ждет сюрприз, большой грузовик сдал назад на длинной узкой дорожке, ведущей к дому. Все взгляды были прикованы к машине. Взрослые дети с любопытством наблюдали, как водитель вышел, вытащил какое-то оборудование и механические приборы. И перед нами вырос мобильный скалодром. Стена была толщиной примерно 3,5 метра, из серого обработанного пластика. Проемы зацепа для ног — Казалось, уходили в высоту не меньше, чем на сотню метров. Ребятня, сгорает от нетерпения, сразу выстроилась в очередь. С абсолютным бесстрашием, свойственным почти всем детям, они забирались на вершину и звякали в колокольчик, висевшие на самом верху. Опасаться было действительно нечего. Все были крепко привязаны страховкой. Три человека могли одновременно лезть и переговариваться между собой. Немного погодя, взрослые тоже набрались смелости и попробовали покорить вершину. «Да ладно тебе, пойдем станем в очередь», — уговаривал меня мой муж Нил. «Нет, давай как-нибудь без меня». Я нашла уйму правдоподобных отговорок. «У меня неподходящая обувь, я забыла солнечные очки, нужно помочь хозяйке. Я обладаю редким талантом видеть угрозу для жизни почти в любой ситуации». а эта штуковина не внушала мне ни малейшего доверия. Всем остальным, однако, было настолько весело, что это настроение передалось и мне. Я убедила себя в том, что нужно попробовать. Я собралась силами и начала ползти. Страховочный ремень прилегал к телу очень плотно, как подгузник, поэтому я бы ни в коем случае не сорвалась вниз. «Да», — подумала я, — «это весело и безопасно». Сосредотачиваясь на каждом зацепе, я медленно забиралась наверх, а вниз не смотрела, чтобы внезапно не впасть в панику. Через несколько минут я гордо позвонила в колокольчик на вершине. «Юху!» — воскликнули внизу дочки. «Так держать, кол!» — крикнул Нил. Я наслаждалась своей победой, а еще великолепной панорамой, на которую оттуда открывался вид. Но внизу другие ждали своей очереди, Нужно было спускаться. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. Одно дело — смотреть на мир, устремляя взгляд вдаль, и совсем другое — смотреть сверху вниз. Меня парализовало от страха. Я пыталась рожать пальцы, но не могла пошевелить руками. Сделав глубокий вдох, я медленно подвинула правую ногу, пытаясь нащупать нужную зацепку, несмотря вниз. Но под ногой ничего не было. Я вспотела так сильно, что страховка начала натирать живот и бедра, и я подумала, что мои влажные руки вот-вот сорвутся. «Это смешно», — подумала я. «Ты забралась наверх, теперь просто сделай все наоборот и спустись вниз. Проще некуда. Но сказать не сделать». Снова глубоко вздохнув, я посмотрела вправо и заметила зацепку на расстоянии чуть меньше метра. Перенеся на нее ногу, я распласталась по стенке, словно морская звезда. Дети внизу увидели, что мне страшно, и начали наперебой выкрикивать советы. «Передвиньте правую руку немного ниже!» «Нет, сначала переставьте левую ногу!» «Просто обхватите веревку и съезжайте по ней! Вы не упадете!» Все наставления, конечно, давались из благих побуждений, но я все еще не могла сдвинуться с места. Снизу началась какая-то суматоха, и вдруг рядом со мной на стене оказался муж. «Привет», — сказал он, — «помощь нужна?» «Я не знаю, чем ты можешь помочь. Ты не можешь спустить меня вниз на руках, а я не могу пошевелиться». «Конечно, можешь. Просто забудь о том, что мы высоко». «Я знаю, но просто не могу», — заныла я. «Хорошо, давай просто посидим здесь и немного поболтаем», — сказал он. Ты попробовала фасоль Дона? Пальчики оближешь. Было вкусно, но больше всего мне понравились кусочки дыни в меду. Мы немного поговорили о вечеринке, и потом Нил сказал, «Кол, смахни эту муху со своей головы». Без задней мысли я сделала это, машинально ухватившись рукой за другую зацепку. Я улыбнулась, поняв, что, конечно же, могу двигаться. Нил разговаривал со мной все 15 минут, пока мы спускались вниз, шаг за шагом. Переставь левую ногу немного влево, и потом посмотри через плечо, там красуется яблоня. Подвинься немного вправо, и ты увидишь детей, которые надувают мыльные пузыри. Так мы спускались, и с каждым шагом Нил обращал моё внимание на что-то приятное, чтобы отвлечь меня. Когда мы оказались внизу, я чувствовала себя великолепно. От прежнего страха не осталось и следа. На самом деле... Я была даже более спокойной и умиротворённой, чем в начале подъёма. Это был хороший урок осознанности. Зациклившись на том, что застряла на вершине, я не могла двигаться дальше. Но, сосредоточившись на приятных вещах, которые открывались взору во время спуска, я смогла вернуться в настоящее и забыть о своём страхе. Кто бы мог подумать, что благодаря этому приключению на альпинистской стенке я вынесу такой ценный жизненный урок. «Не бойтесь того, что осталось позади, и не страшитесь того, что ждет впереди. Просто делайте шаг за шагом и наслаждайтесь моментом». Колин М. Арнольд Невесомость «В раю!» «Прыгни, и внизу появится сетка!» Джон Берроус Я стояла на высоте 18 метров от земли, хватаясь за перекладину трапеции и собираясь с духом, чтобы спрыгнуть с платформы и повиснуть над пропастью. От пола меня отделяла лишь какая-то хлипкая сетка. Мои ученики-восьмиклассники ждали внизу и подбадривали меня. «Давайте, мисс Лонг, у вас получится!» Но моё тело отказывалось им верить. Потихоньку я спустилась обратно вниз по лестнице и трусливо сняла с себя страховку. Мои щёки пылали от смущения. Через два месяца после той провальной поездки в цирк мы с учениками готовились к ещё более серьёзному мероприятию — десятидневному путешествию в Коста-Рику. Ожидая посадки на самолёт, мы обсуждали связанные с ним надежды и сомнения — Ребята переживали, что будут скучать по дому, что недостаточно хорошо знают испанский или не поладят с семьёй, у которой будут жить. Но меня не волновала непривычная еда или встречи с новыми людьми. Больше всего меня пугал гвоздь программы. Полёт на зиплайне над джунглями, которые раскинулись в непосредственной близости от вулкана Ареналь. Стоило мне только подумать об этом, как у меня тут же пересыхало во рту. Я дала себе слово, что найду предлог, чтобы смыться оттуда в последнюю минуту. Последний раз я лихачила в четвёртом классе, когда сестра уговорила меня прокатиться вместе с ней на топогане по ледяному склону вагаю Можете мне поверить, больше она меня с собой не звала. Когда настал тот самый день Икс в Коста-Рике, я стояла плечом к плечу со своими учениками, пока инструкторы проверяли, плотно ли закреплены наши страховки. Мы поднялись на вершину горы на фуникулёре, где располагалась точка старта. Из-за предстоящего спуска на зиплайне было ощущение, будто бы кто-то разворошил у меня в животе осиное гнездо. Сверху нам открылся захватывающий вид на вулкан и долину. «Вот это да!» — раздался крик одной из девочек. «Мне бы её восторг!» Но я почувствовала лишь непреодолимое желание лечь прямо здесь на бетонной платформе и свернуться клубочком. Я не боялась высоты, но не любила ощущение щекотки в животе, которое испытываешь, когда катаешься на американских горках или на этих ужасных пиратских лодках в парках развлечений. Инструктор сказал: "Разведите ноги в стороны, чтобы замедлиться, когда будете тормозить". Я подумала, что надо быть начеку и не забыть об этом. Мы отработали правильные движения на коротком мини-зипе, научились прижимать ноги к груди и тормозить, держа одну руку на ролике, а второй рукой в перчатке, натягивая трос. Меня трясло от страха, хотя мы были совсем невысоко. Инструктор рассказал, что после пробного спуска мы сможем прокатиться вниз с гор еще на семи зиплайнах. Но как только спустимся с первого, пути назад уже не будет». Следом за мной ехала моя ученица Эйлин. Вся бледная, она теребила пряжки на страховке. «Мне страшно», — прошептала она. «Вы останетесь со мной?» «Это был мой шанс. Я могла увильнуть от зиплайна и сохранить лицо». «Мне тоже», — призналась я. «Да, вы белая, как снег, и вся вспотели. Я подумала, что мне стоит попросить именно вас, потому что тогда в цирке с трапецией у вас ничего не вышло». Меня словно током ударило от ее слов, внутри что-то щелкнуло. Если я уже один раз не смогла преодолеть себя, чего можно было ожидать от детей? «Может быть, оно того стоит?» — сказала я дрожащим голосом. Мне стало немного не по себе, я поверить не могла, что ноги несли меня к стартовой позиции. «Пойдем». «Хорошо», — согласилась она. «Только я первый иначе у меня не хватит смелости». Эйлин поехала вниз, причем я не поняла, верещит она от страха или от восторга. Девочка не замолкла ни на секунду, пока летела по первому канату. Как только Эйлин остановилась, я взошла на платформу. Пока инструктор пристегивал мой карабин к канату, я дрожала, как осиновый лист. «С вами и все хорошо?» — спросил он обеспокоенно. «Просто столкните меня, пока я не передумала». Не прошло и доли секунды, как я уже парила в воздухе. Я зажмурила глаза и изо всех сил пыталась не дать своему обеду выйти наружу. Если не считать небольшой неровности на натянутом тросе, то я мягко скользила по воздуху. Несмотря на это, желудок завязался узлом, а сердце бешено колотилось. Я слышала, как мне что-то кричали с платформы. Когда я приоткрыла зажмуренные глаза, то поняла, что уже приближаюсь к концу троса. «И тут до меня дошло, что я забыла затормозить!» Всё произошло очень стремительно. Меня практически расплющило по страховочному мату. Меня поймал на руки инструктор, который кричал «Тормози! Тормози!» Внизу поджидала Эйлен. «Вы забыли затормозить», — сказала она так, будто я могла и не заметить. Рот у неё был до ушей. «Это было потрясно, да?» Я молча кивнула. «Вы в порядке?» «Да», — выдавила я. «Спускайся дальше без меня». Я буду немного позади остальных. Я присела на металлическую решетку платформы. После того, как эйлен полетела вниз, я легла на бок, стараясь унять бушевавшее внутри торнадо. Инструктор положил мне руку на плечо. «Вы можете отдыхать здесь сколько угодно, но должен вас предупредить, что путь только один, вперед». «Хорошо, я готова продолжить». Меня снова переполняла решимость. «Я могу это сделать». На этот раз, пролетая над долиной, я на несколько секунд осмелилась открыть глаза и даже не забыла затормозить, подъезжая к противоположной платформе. С каждым последующим спуском я чувствовала себя все более уверенной. Когда настал черед большого папочки, последнего троса протяженностью в полтора километра, я изумленно озиралась по сторонам, пролетая на высоте десятков метров над дебрями джунглей. Я широко раскрыла глаза, когда увидела, как острие вулкана ареналь пронзает слой облаков. Где-то сбоку яркой вспышкой пронесся клюв летящего тукана, и в голове у меня пронеслась мысль. Я прямо как ты. Когда я догнала свою группу, меня распирало от восторга. Так держать, мисс Лонг! Вы сделали это! С лица элен не сходила улыбка. Это было просто восхитительно, да? Я ничуть не жалею, что решилась на это. Я тоже. Честно сказала я. Теперь, когда страх позади, я бы хотела пойти на всё ещё раз сначала и просто наслаждаться ощущением невесомости, пролетая над этим раем. Тогда я даже не догадывалась о том, что перееду со своей семьёй в Коста-Рику, чтобы работать учительницей. Но в первые же школьные каникулы после той поездки я предложила мужу и детям прокатиться на зиплайне над вулканом Ореналь. Мои близнецы были очень взволнованы и воодушевлены. Но когда мы поднимались вверх на гору, на слегка опокачивающемся фуникулёре, на бледном нахмуренном лбу моего мужа выступили капли пота. «Ты в порядке?» — спросила я. Стив кивнул, но его нервное состояние выдавал ходивший туда-сюда кадык. «Страшно только сначала, не дрейфь. Это было три года назад». За это время мы два раза возвращались на тот же самый зиплайн, чтобы насладиться ощущением свободного полета над зеленеющими вдали верхушками деревьев. Илана Лонг Вновь научиться дышать. «Пещера, в которую вы боитесь зайти, хранит сокровище которое вы ищете». Джозеф Кэмпбелл. «Давай поедем в круиз по Карибскому морю». Я поверить не могла, что это произнес мой муж. Мы с Филом никогда не делали ничего подобного. Я была настолько рада, что у меня даже закружилась голова. Можно будет смотреть с океана на берег, а не наоборот. Мысли об экскурсиях по побережью приводили меня в восторг. Но потом я вдруг поняла очевидное. Экскурсии по побережью так или иначе связаны с водными развлечениями. Скуба-дайвинг, снорклинг, плавание с морскими обитателями. Все это напоминало мне о случае с детства. В 12 лет я чуть не утонула в грязной речушке рядом с домом. Я барахталась в воде, а в голове звенело. «Я не могу дышать! Как мне выбраться наверх?» Ещё немного, и я умру во тьме. Я уже думала, что не перенесу этого ужаса, как вдруг почувствовала сильные руки своего брата Леонардо. Он вытащил меня к солнечному свету. Глотая воздух, я пообещала себе больше никогда не приближаться к воде. А вот муж любил воду. Самые счастливые его воспоминания были связаны с плаванием и катанием на лодке. Несколько раз летом Фил даже работал спасателем на пляже. подожди сказал он. «Послушай, как здесь описывается подводное плавание. Двухчасовая экскурсия к рифу Вилла Бланка, где стоя по колено в воде, вы увидите красивые мягкие кораллы, а также удивительное разнообразие тропических рыб. При необходимости вы можете воспользоваться двуязычным путеводителем. Как тебе? По колено в воде?» Я села прямо. «Я смогу встать на ноги, когда захочу?» Муж улыбнулся. Похоже на то. Тогда нет проблем. Перечитав описание, мы забронировали круиз вокруг мексиканского острова Косумель и записались на снорклинг. В круизе мы с мужем гуляли по палубе, смотря на волны, а ветер трепал наши волосы. Здесь было спа и ледяные статуи, бассейны и джакузи, шоу и танцы. Через два дня мы пришвартовались в порту Косумеля. Один из членов команды снорклинга — поднял наверх табличку, чтобы участники последовали за ним. На надувной лодке мы приплыли на риф Вилла Бланка. Мне и Филу выдали маски, ласты и жёлтые спасательные жилеты, напоминавшие гигантские слюнявчики. Справа к маске была прикреплена трубка. Когда инструкторы рассказывали про снаряжение, я слушала вполуха, ведь вода будет всего лишь по колено. Собрав волосы в хвост, Я ступила в 27-градусную воду. Дно океана было пологим. Вода покрыла мои лодыжки, колени и бедра. Когда она достигла талии, я попятилась назад. Раздался свисток. Инструктор жестом позвал всех идти за ней на глубину. «Давай быстрей!» — крикнул мой муж, оглянувшись. Я повертела головой. «Я думала, воды будет только по колено». «Я тоже так думал», — виновато произнес он. Но это же совсем не страшно. Ты иди, а я возвращаюсь поближе к берегу. Даже не хочешь увидеть кораллы?» В голосе Фила слышалось разочарование. «Еще чуть-чуть, и у меня из глаз брызнули бы слезы. Карибское море стало бы немного глубже. Мне нужно потренироваться». Я надела маску на глаза и нос. Пытаясь вспомнить слова инструктора, я вставила один конец трубки в рот, а другой направила к затылку. Наклонившись вперёд, я нырнула и посмотрела под водой. Мне не удалось даже сфокусировать взгляд, а вода уже просочилась в маску. Забыв, что нужно дышать через трубку, я стала дышать через нос, из-за чего маска сразу же запотела. Я ничего не видела и не могла дышать, попыталась встать, но не могла достать до дна. Муж помог мне снова встать на ноги, но я успела наглотаться воды. Фил хотел догнать других. Я была напугана, но настояла на том, чтобы он пошел без меня. К нам подплыл черноволосый парень, который говорил с сильным акцентом. На ломаном английском он сказал «Идите, сеньор, она со мной, идите». Парень взял меня за руку, а я повторила мужу «Да, иди, пожалуйста». Фил уплывал, а мне хотелось врезать себе за то, что я оказалась такой трусихой. Но было не до того. Инструктор вывел меня обратно, где воды было по колено. и Я чувствовала себя в безопасности. «Мой имя Диего. Твой имя...» «Орлен», — ответила я. Диего снял резинку с моих волос. «Это не есть хорошо, Орлен. В маску попадать вода». Он сам завязал хвост мне на голове и снова надел маску. «Ты дышать ртом», — сказал он и объяснил, как использовать снаряжение. На этот раз я слушала. Диего никуда не спешил. Он помог мне потренироваться дышать через маску, держаться на животе на поверхности воды, смотреть через маску вниз на океанское дно, передвигаясь вперед с помощью ласт. Я встала на ноги. Я видела маленькую черную рыбку. Он улыбнулся, и мы проделали все то же самое снова. Только я начала получать удовольствие, как он сказал. «Теперь мы идти на глубину». нет Я отпрянула назад. Диего позвал другого инструктора. Парень поспешил к нам с какой-то плавучей штуковиной диаметром примерно в пять сантиметров. Диего расположил мои руки на ручках по бокам и пальцем показал на глубину. «Ты хочешь посмотреть там? Ты готова!» Диего снова пригладил мои волосы и поправил маску. Я мёртвой хваткой вцепилась в ручки. Он ухватился за веревку с другой стороны и начал погружаться, потянув меня за собой. Два раза ему пришлось останавливаться, чтобы напомнить мне, что нужно дышать ртом, работать ногами и смотреть под водой. Лучи света пронзали водную гладь, освещая кораллы, вокруг которых кипела жизнь. У меня разбегались глаза. Там были камни, рыбы-ласточки, угри. морские веера, актинии и другие неизвестные мне морские жители. Рыбки, которые вертелись вокруг меня, были не просто оранжевые, синие или желтые. Они были неоново-оранжевые, кобальтово-синие, канареечно-желтые. Маленькие, средние, большие, однотонные, полосатые, пятнистые, великолепные. Диего тронул меня за плечо. Наши взгляды встретились, и он показал мне на серебристую баракуду около метра длиной с устрашающей нижней челюстью. По моему телу пробежала мелкая дрожь. Меня окружала стая серебристых рыбок в чёрную полоску с жёлтыми пятнышками. Спеша за едой, которой их приманивали инструкторы, рыбки порхали и развивались. Кто-то сфотографировал меня сзади. Муж улыбался с трубкой во рту, и я улыбнулась ему в ответ. Позже... Когда мы вышли на берег, Фил поблагодарил и обнял Диего. Мы вопрощались, и я ненадолго остановилась, чтобы в последний раз взглянуть на риф Вилла Бланка. На берегу было много инструкторов, которые обучали будущих снорклеров. Инструкторы были похожи на Диего, а вот ученики были отнюдь не похожи на меня. Им всем не было и семи лет. Диего направлял меня как ребенка, но не относился ко мне как к маленькой. Постепенно... мы погрузились в живописный подводный мир, в котором бурлила жизнь. На мгновение я стала частью этого мира и увидела все его сокровища. Орлен Лед Беттер «Маленькие шаги». неважно что медленно ты идешь. Главное, не останавливайся». «Конфуций». «Раньше я могла спокойно смотреть вниз с крыши высокого здания или забраться наверх маяка по винтовой лестнице, сидеть у иллюминатора в самолете. Но теперь, кажется, не могу. С возрастом у меня развелась акрофобия, и сейчас я делаю все возможное, чтобы избежать высоты». Когда мы обсуждали план поездки в западную часть Большого каньона с женой моего сына, Кэти, я ничуть не беспокоилась. Ведь можно стоять подаль и восхищаться видом с безопасного расстояния. Во время трехчасовой поездки на автобусе гид показал нам видео, где в общих чертах рассказывалось о каньоне и о том, как строили небесную тропу, главную его достопримечательность — стеклянный мост, По форме напоминающий подкову выступает от скалы на 21 метр. полно смотровой площадке прозрачный, а по периметру выстроены стеклянные бортики высотой по плечо. Вы можете наслаждаться уникальным видом каньона стоя на высоте 1,2 километра над его дном. От просмотра этого видео у меня вспотели ладони. Когда мы, наконец, прибыли в западную часть каньона, я заметила, что на его границах нет никаких ограждений. «Просто не подходите близко», — радостно предупредил экскурсовод. «Там глубоко». Самые отважные туристы, и Кэти в том числе, подошли прямо к краю пропасти и с трепетом посмотрели вниз. Я же стояла довольно далеко от края и не могла смотреть никуда, кроме как перед собой. Хорошо ещё, что у меня не кружилась голова, пока я изо всех сил старалась не опускать глаза вниз. Но даже моего угла обзора хватало, чтобы увидеть невероятные переплетения слоёв красного, оранжевого, коричневого и серого камня. Все раскрыли рты от удивления. Подходить ближе к краю обрыва было вовсе не обязательно. Я уставилась на завораживающий пейзаж, который, казалось, устремлялся в бесконечность. Невозможно было оторвать взгляд от этого произведения искусства, высеченного самой природой на протяжении многих тысячелетий. Пока я наслаждалась видом, сзади ко мне подошла Кэти и предложила. «Давайте пойдем на небесную тропу». Несмотря на солнцепек, по моей спине пробежал холодок. «Я не знаю, может быть, тебе лучше пойти без меня?» Кэти была в отличной физической форме и сказала, что без проблем может пойти одна. Потом я снова взглянула на чудесный вид. «А знаешь что?» — сказала я. «Я попробую». Мы встали в конец длинной вереницы, желающих приобрести билеты, а я пыталась не думать о том, на что только что подписалась. Очередь двигалась намного быстрее, чем хотелось бы. Я даже опомниться не успела, как нам уже сказали, чтобы мы надевали на ноги бахилы. Тревожный звоночек, напоминающий об операционной. и сложили все свои вещи в шкафчике для хранения. Потом сотрудник национального парка в форме дал отмашку, чтобы наша группа проходила на небесную тропу. Кэти пошла вперёд вместе с остальными, а я в нерешительности замерла на входе, пропуская других. Ноги меня не держали, а кожа покрылась мурашками. Смотря на огромную толпу на мосту, я воображала, как вся эта конструкция обвалится под тяжестью стольких людей. «Но разве в видео не говорилось о том, насколько тщательно всё было продумано при строительстве?» Глубоко вдохнув, я сделала шаг, затем ещё один и ещё. Моя рубашка становилась влажной от пота, но я продолжала идти. Лёгкий ветерок трепал мои волосы, высушивал покрывающие мой лоб капли пота и остужал лицо. Дойдя до середины, я остановилась и посмотрела в сторону». Перед моим взором предстал все тот же великолепный вид. Когда другие проходили мимо, стеклянный пол издавал стоны и скрипы. Сделав еще один глубокий вдох, я посмотрела вниз и увидела каньон. Бездонную пропасть, окруженную скалистыми породами и выступами на стенах. Меня снова накрыло чувство тревоги, голова закружилась, но я не закрыла глаза. Прошло больше минуты, прежде чем я наконец-то подняла голову и пошла в обратном направлении, к выходу. Я сняла с себя бахилы, на уголках рта задрожала неуверенная улыбка. Хотя долеть весь мост мне не удалось, я дошла до середины. Ощущение тревоги уступило место чувству триумфа. Я только что совершила то, что мне казалось немыслимым. Этот опыт изменил меня навсегда». Конечно, я не могу утверждать, что, пройдясь по небесной тропе, превратилась в смельчака, которому все нипочем. Но я однозначно вынесла для себя урок. Когда я чего-то боюсь, нет смысла прятаться. Нужно сосредоточиться на маленьких шагах. Они ценны не меньше, чем большие. Я не забыла о полученном уроке, когда мы летели домой. Впервые за долгое время я выбрала место у окна. Пэт Уоллер.